После того воины опять заняли места и приготовились показать свое искусство. Они расположились недалеко от жертвы, и, следовательно, им было довольно удобно стрелять так, чтобы пуля не коснулась пленника. Однако, если с одной стороны близость расстояния уменьшала опасность для зверобоя, то с другой нервы его подвергались самому тяжкому испытанию — потому что глаза его были прямо обращены на ружейное дуло. Хитрые гуроны рассчитывали на это обстоятельство и были почти уверены, что пленник непременно струсит. Для этого каждый из них, делая более или менее страшные движения, старался, чтобы пуля не коснулась головы. Выстрелы следовали за выстрелами, а зверобой не получил еще ни одной раны. Никто, однако, при всей внимательности не мог заметить в нем ни дрожания мускулов, ни даже малейшего колебания ресниц. Эта удивительная твердость превосходила все, что до сих пор при подобных обстоятельствах видели гуроны. После того, как пять или шесть гуронов садили свои пули в разные точки на дереве, Зверобой решился высказать свое откровенное мнение о ничтожестве их искусства. «Это лиминги называется у вас искусную стрельбою?» Сказал он почти презрительным тоном. «Так, уверяю вас, стреляет почти всякая деловарка. И я даже видел на берегах Магаука молодых голландок, которые стреляют гораздо лучше. Развяжите меня и дайте карабин в мои руки. Я берусь на расстоянии сотни ярдов пригвоздить к любому дереву самый малейший клочок волос». Да не один раз, а двадцать, тридцать, сотню раз ряду, если только карабин будет исправен. Глухой и грозный ропот раздался вслед за этим холодным сарказмом, и все молодые люди пришли в бешенство при этом упреке из уст человека, который до того презирал их искусство, что даже ни разу не моргнул глазами, между тем, как их выстрелы буквально могли опалить его лицо». Райвенук понял опасность и, не теряя ни минуты, поспешил своим вмешательством предупредить свирепую расправу, которая теперь готовилась для пленника. Он подошел к раздраженным воинам, и его красноречие обуздало их лютость. — Я вижу, в чем тут дело, — сказал он. — Мы поступили точь в точь, как бредналицы, которые вечером запирают свои двери из опасения краснокожих. Замков и запоров у них бездна, а если запалить их дом, они все сгорят до единого, прежде чем отыщут запрятанные ключи и отодвинут засовы. Видите ли, в чем дело? Мы уже слишком скрутили нашего пленника, и веревки мешают дрожать его членам. Развяжите его, и тогда мы увидим, из какого материала сработано его тело.